Действие второе. Лица. Маргаритов, Людмила, Шаблова, Николай Андреевич Шаблов, старший сын Шабловой, Дермидонт, Варвара Харитоновна, Лебедкина, вдова. Декорация та же.